Глава 4 Пашка и Папашка До Коровьего моста капитан-фотограф пошел берегом, а я повел одуванчик через озеро. Легко и быстро пересек я середину, и под лесом на другом берегу увидел черные сваи, торчащие из воды, Это и вправду оказался мост, старый, прогнивший И я понял, что название коровий к нему вполне подходит. Скользкие его сваи были непомерно толсты, они лоснились масляной торфяной чернотой, лениво выказывая из воды неповоротливые бока. На мосту лежал толстенький опавший лист. Подпрыгнув и шлепнувшись в воду, он оказался лягушкой. Под мостом между бревен Набилось так много коряк и обломков, что продираться через этот озерный хлам на одуванчике не стоило. Лодку надо было перетаскивать. Сразу же за мостом вела в глубину заболоченного леса узенькая струя черной воды, та самая макарка. Было видно, как петляет она среди таволги и тресты, пропадает неподалеку. Здесь поблизости макарка казалась вполне судоходной. Но что делалось впереди в серых и белых болотных травах, угадать было невозможно. Столбы, которые обколачивал всадник-монтер, перешагивали через макарку, проносили над нею свои провода. С одной стороны макарки столбы были обколочены табличками, а с другой нет. Видно, там начинался чужой участок. И монтеры с этого участка были настроены более философски. — Есть какой дурак и залезет на столб, — полагали они. — Пускай его убивает. Поджидая капитана, я решил половить рыбу. Из тростников поднялась цапля. Вобравши в грудь свою гордую корабельную голову, она полетела над макаркой к Багровому озеру. — Где цапля, там и рыба, — подумал я, — и закинул удочку. Тут же клюнуло, я подсёк и вытащил маленького окунька. «Будетуха!» — обрадовался я. Окунька я отпустил, слишком уж он был мал. Снова закинул удочку и снова вытащил того же самого окунька. Раз за разом закидывал я удочку, а ловил все одного и того же окунька. Вставший на колени, я заглянул под мост. В прозрачной воде я увидел сотни и тысячи окуньков, Они плавали над песчаным дном, то собираясь в стайке то рассыпаясь в стороны. Я заметил, что они разбегаются, как только я шевельнусь. Подниму руку — рассыпаются. Опущу — опять собираются в стайку. Мне понравилась эта игра. И так, махая руками, я стоял на коленях и глядел под мост. — Окуней гоняешь? — послышался голос. На мосту стоял мальчик лет шести, очень похожий на окунька. В руке у него была жестяная короткая сабелька, в которой я с интересом узнал подрезанную табличку «Не влезай, убьет». По табличке я и догадался, что это та самая часть всадника-монтера, которая в свое время отделилась от лошади. «Тебя Пашкой звать?» Окунек моргнул, разглядывая меня. Необычная лодка и мой нездешний вид сильно его удивили. Но расспрашивать, кто я такой, он не решился. Как-то это некрасиво сразу спрашивать, кто ты, мол, такой, да откуда. И я молчал, потому что сразу болтать, что я такой-то, плыву туда-то, тоже не очень красиво. Мы молчали. Пашка окунёк глядел на меня, а я достал трубку, закурил. — Слушай, парень, — сказал Пашка, — а как это ты дым из нос опускаешь? Я захлебнулся дымом, закашлялся, выпуская из носу немалые, между тем, клубы. Вопрос оказался неожиданным. «Само как-то получается», — ответил я. И, набравши дыму, повторил этот нехитрый номер выпускания из носу табачных струй. «Здорово», — сказал Пашка. «Змей Горыныч, а?» «Дело, в общем-то, простое», — сказал я, отвыркавшись. — Беру дым в рот, а выпускаю через нос. Ты попробуй, набери воздуха в рот, а выпусти через нос. Раздувши щеки, Пашка набрал воздуху в рот, сомкнул губы и напыжился. — Ну, теперь валяй, выпускай. Пашка покраснел, закрутил глазами, подражая мне, но выпустить через нос ничего не мог. Губы его наконец отомкнулись, воздух вылетел наружу. «Не выходит?» — сказал он. «Я чего в рот набираю, ртом и выпускаю. А уж что в нос, то из носу. У тебя-то, может, нос неправильный?» «Можно потрогать». Растерянно кивнув, я наклонился, и Пашка потрогал мой нос. «Все вроде правильно», — сказал он. «А теперь ты потрогай, как у меня нос, правильный ли?» Так мы стояли до коровьего мосту и трогали друг друга за нос. «Как тут насчет рыбы?» — спросил я, отвлекая разговор. «Нету рыбы», — сказал Пашка и махнул рукой. «А вот щуки много». «А щука не рыба». «Ты что, парень, какая же щука рыба? Щука — это щука. А вот окунь, подъязок, ляпок — это рыба, а щука не рыба». «Она-то всю рыбу здесь и поела, а теперь щуку...» Папашка жрёт. — Какой папашка? — Тот самый, с Иллистого озера. Он не только щуками, он больше лосями питается. Окуньки, что стояли под мостом, собрались в тёмный табунок. Тыкаясь в скользкие сваи, они поднимали головы, повиливали хвостами против течения. — А этих-то, — сказал я, указывая на окуньков, — папашка жрёт? «Жрет помалу», — ответил Пашка. «Но этих-то сколько надо на три головы?» «Разве у него три головы?» «Одна щучья», — сказал Пашка, загибая палец, «другая медвежья, третья человечья». «Щучьей-то он рыбу жрет, а медвежьей — лосей». «А человечьей?» — спросил все-таки я. «А человечьей?» «Что попало?» — ответил Пашка. «Мы-то что попало едим, так и попашка». «А людей он как? — осторожно спросил я. — Трогает?» Пашка серьезно посмотрел на меня, печально и значительно кивнул. «Увы, людей он тоже трогает». «И какой же головой?» «Отремя сразу». «А в Багровое озеро он заплывает?» — с легкой тревогой спросил я. «В Багровое ему не пролезть. Макарка заросла совсем». Да и чё ему в Багровом делать? В Багровом ведь бесы хозяева, а бесов папашка не жрёт, они горькие. Тут есть ведь ещё одно озеро, сказал я, покойное, а там-то кто живёт? Ты что ж, сам не понимаешь? Не очень. Покойники, сказал Пашка. Я слегка растерялся. Действительно, догадаться, кто живёт в покойном озере, было нетрудно. Но как-то в голову не приходило, что вопрос решается так просто. «Покойники в земле лежат, — сказал я. — Чего им в озере делать?» «Это тихие в земле, а те, что порезвей, в озере плавают. В земле скучно лежать». «Да, брат, — сказал я, похлопав Пашку по плечу. А мы-то собирались рыбу ловить. Останемся, пожалуй, без ухи». «А ты раков налови, — сказал Пашка. — Здесь раков много». Вечером так и ползают по песочку.